Глава 134. Леон против Юки. Часть вторая. Битва между Леоном и Юки началась. В воздухе сиял свет, и земля разлеталась от ударной волны. Задела даже Хлою, не двинувшейся с места. Спрятавшаяся за ней Кагари опустила голову и широко раскрыла глаза. Тайм! Тайм-аут! Да что тут творится? Скорость боя была слишком велика, чтобы Кагари могла видеть действия противников. Она различала только следы. Кто побеждал, неизвестно. «На первый взгляд, перевеса нет ни у кого. Однако... Однако? Я вижу, что Леона Анитян всё имеет преимущество и смог повернуть ситуацию так, как желал. Я не очень хороша в анализе». Произнесла Хлоя с этими мыслями, пока они наблюдали за боем. а а, -а. Это как-то неопределённо!» «Тогда какая сторона победит?» Хлоя немного помолчала. «Если текущие условия сохранятся, Леона Нитян победит». Вот что заявила она. «Хм, ну ладно. Но у меня тоже есть что сказать. Юки сама не проиграет. Определённо». Уверенно заявила Кагари. Хлоя взглянула на неё и не стала ни подтверждать, ни оспаривать её утверждение. Чёрный рыцарь Клод ничего не сказал, опустив прежде поднятую руку. Клод, серьёзно раненный ударом Леона, теперь был в полном здравии. К его удивлению, даже чёрная броня полностью восстановилась. Мягко положив палец на губы Клода, таращившего глаза, Хлоя слегка покачала головой. Затем она выбросила Клода из головы и снова сконцентрировалась на битве Леона и Юки. Чёрный рыцарь Клод без слов стал рядом с Хлоей. «Эй, ты различаешь, как они сражаются?» Спросила Кагари поднявшегося Клода. Он ответил молчаливым кивком. Ть, «Должно быть, ты действительно монстр, что можешь разглядеть такой бой своими глазами. Ну да ладно. В конце концов, победит Юки сама. Тебе тоже не следует сомневаться в победе твоего нового господина?» Сказав это, Кагари уселась на подвернувшийся камень с незаинтересованным лицом. Конечно, села она там, где Хлоя ещё могла укрыть её и защитить. Уровень их боя сильно превосходит способности Кагари к восприятию, и ей всё равно никак не хватало опыта, чтобы понять его. Да и девушка эта была абсолютно уверена в победе Юки, так что не проявляла интереса к бою. Клод, в отличие от неё, ещё был ошарашен своим положением. Однако после упрёка Хлои он не рискнул по-тураске открыть своё нынешнее состояние, На самом деле, благодаря Хлое, к нему вернулось осознание и, и верность Леону. Способность Хлои не исцеляла. На самом деле, она обращала время вспять. Она отмотала время назад таким образом, что ситуация, в которой Юки воспользовался переписыванием, никогда не случалась. Не меняя окружающего времени, эту способность можно было применить только на конечное число людей. Эта способность была высочайшей силой. Она не ограничивается только устранением урона, исчезают и болезненные состояния, то есть усталость, даже смерть. Это была абсолютная сила, но не всемогущая. Хлоя хорошо это знала. Потом она только что обрела эту способность и не владела ей вполне. Её желание оживить Красного Рыцаря было трудно осуществить. Никто бы не осудил её, но всё же она посмотрела на Красного Рыцаря с грустью. Она ничего не могла сделать, так как без разрешения не могла двинуться с места. Вздохнув, Хлоя сосредоточилась на битве. Леон и Юки. Бой между ними только что начался. Однако, сфокусировав взгляд, Хлоя ясно увидела, что боевая ситуация сильно изменилась. Юки ощутил глубокое сожаление за неверные выводы. Он недооценил своего противника. Леон Кромвель – новичок среди владык демонов. Бывший прежде человеком, владыка демонов, победивший Кагари. Кагари была слишком слабой, и можно было сказать, что Юки оценил силу Леона как низкую. К счастью, благодаря пробуждению высочайшего навыка, он мог продолжать сражаться. Он был уверен, что без этого уже был бы побежден. «Точнее, я не думал, что он настолько силен…» Он думал об этом, отбив удар светом, направленный в него. Он чувствовал, как после каждой заблокированной атаки его энергия сильно уменьшалась. Если так продолжится и дальше, его поражение – лишь вопрос времени. Способность Юки специализировалась на похищении. Она служила главным образом для того, чтобы забирать энергию врага. С её помощью, своими атаками он мог восстанавливать силы, так что в норме она была всемогущей в атаке и в защите. Это в том случае, если его противник не Леон. Атрибут способности Леона – свет, очищение. Этот атрибут предназначался для очищения демонов, то есть способности эта подавала герою. а Овладел ей владыка демонов. Юки не мог не ощутить иронию ситуации. Одна большая шутка. Жаловаться было без толку. Способность, которую обрёл Юки, принадлежала к демонической системе, то есть имела демонический атрибут. Всякий раз атакуя, он получал очищение, то есть и урон. Большая часть энергии, которую он похищал, была очищенной. Более того, он не мог увернуться от атак противника и не мог не заметить, какой большой урон получает всякий раз. «Нехорошо, а? Я проиграю, если дальше так пойдёт». Он оптимистично обдумывал дальнейшие действия. В худшем случае он мог обратиться к Хлое, но хотел этого избежать. Будет трудно добиться уничтожения мира без неё. Причина была проста. Он не сможет уничтожить сильнейших существ этого мира, Гая Кримсона и Милимнаву. И Римуру. Интуиция Юки подсказывала ему, что встреченная им слизь была ненормальна. Она росла ненормально быстро, и взгляд Римуру был непроницаем. От него было не по себе, и Юки заключил, что игнорировать Римуру невозможно. «Я никогда не думал, что Римура-сан сможет распознать мою подлинную суть». Тем не менее, кажется, что будет опасно не избавиться от него как можно скорее. Для этой цели было предпочтительно использовать Хлою. Двое сильных, один опасный. Юйки рассудил, что Мелим можно легко обмануть. Значит, настоящую проблему представляли Гай и Римуру. Юйки было тревожно оставлять Гая единственным противником Хлои, поэтому он намеревался избавиться от Римуру. После этого он велит Хлое сразиться с Гаем. Идея была избавиться от них обоих за один раз. Казалось, если использовать Хлои сейчас, будет трудно победить Ремуру после. Из-за этих предчувствий Юки не стала отдавать приказа Хлое. Но тогда, что ему делать сейчас? Наибольшее, чего он добился, заключая контракт с Хлоей, что она не станет подрывать веление Юки. Однако мелких приказов это не касалось. Хлоя как будто была добродушной, так что если её попросить, может, она и послушала бы. Но отступить сейчас всё ещё было невозможно, даже если она защитит Юки и остальных. «Яви сюда, Римуру и Руминос, всё пошло бы по плану!» Юки вздохнул, решив отбросить нерешительность и разыграть свой козырь. Он сожалел, что неверно оценил силу Леона и собирался подумать об этом после бегства. Решение нужно было принять быстро, так как неминуемое поражение не шутка. Леон, извини. Я слишком тебя недооценил. Поэтому я решил использовать свой козырь. Э, как пожелаешь. Это бесполезно. Столько шума было. Уж теперь не говори ничего трясливого. Ладно. Юки активировал способность Вызыватель, совмещенную с высочайшим навыком Король Жадности Мамон, и на земле начал проявляться очень большой магический круг. Внутри круга оказались множество трупов подчиненных Юки и тело Красного Рыцаря. Их тела стали увеличиваться, превращаясь в горы плоти. Затем извивающаяся мерзкая тварь, выползшая из магического круга Юки, смешалась с горами плоти. Она издала яростный рёв. В прошлом прародители расы драконов, звёздный король драконов Вельданава подарил своей дочери дракона в качестве стража. Дракон, обладавший великой силой, попался в ловушку и был убит силами некоего королевства. Когда девочка, его хозяйка, эволюционировала, его тело превратилось в дракона хаоса, полного бесовской мощью. Увы, не имея души, он превзошёл пределы добра и зла, став воплощением разрушения. Говорили, что девочка, оплакивая печальный поворот судьбы, заточила дракона там, где его бы никто не нашёл. Однако через много лет и месяцев его тело испустило миазмы, губя окружающую природу. Естественно, Ассоциация Свободы стала получать просьбы исследовать причину губительных миазмов. «Пробудись, дракон Хаоса! Я твой истинный хозяин!» С помощью пробужденного дракона, Юки собирался избавиться от преследовавшего его владыки демонов. Изначально он планировал бежать, пока дракон беснуется. Но сейчас было иначе. Сейчас хозяином дракона Хаоса стал Юки, применивший высочайший навык король жадности Мамон. Только что пробудившийся дракон Хаоса сбросил неимоверную тяжесть и поглотил магическую силу вокруг, чтобы нарастить свою. Он был прямым потомком расы драконов, и полная длина его превосходила 20 метров. Сильнейший дракон сделал шаг, повинуясь воле Юки. Его рёв и миазматическое дыхание разъели каменную поверхность и осыпалась часть горы от подножья до вершины. Такова была способность дракона Хаоса, дыхание дракона. Юки гордо улыбнулся, а Кагари побледнела. Лица Клода не было видно, но он, должно быть, верил своего господина Леона. Хлоя сжала кулак. Она решила, что если Леон вдруг окажется побеждён, то она уничтожит дракона Хаоса своими руками. «Ха-ха-ха! Что думаешь? С этим тебе не удастся так легко справиться. Если ты сейчас поклянёшься верности мне, я с радостью сделаю тебя своим спутником. Как тебе?» Леон презрительно рассмеялся над предложением Юки. Он предвидел, что так произойдёт. Более того, он не стал препятствовать вызову. Всё потому, что... Как и ожидалось, это дракон Хаоса. Ты дурак, что решился оживить древнюю нежить. Хочешь навлечь гнев принцессы драконов Мелим? Едва я обрежу за души, она перенесётся к Мелим. Тебе конец, Кагуразака Юки. Юки. «Я понимаю. Ты понял это и решил не дать мне сделать, как я хочу. Даже в таком случае, разве ты не будешь уже мертв, когда прибудет Мейлим?» «Хе-хе, хочешь узнать?» Стерев с лица всякое выражение, Юки отдал приказ дракону Хаоса. «Убей врага, что перед тобой!» Дракон Хаоса был действительно силен. Он был вторым по мощи среди драконьего рода, и слыл сильнейшим монстром, когда-либо существовавшим. Однако этот безмозглый монстр не обладал никакой мудростью. Он был воплощением насилия, который ярился и нападал беспричинно. Если бы владыки демонов не пробудились прежде, он мог бы превзойти их грубой силой и подавляющей энергией. Однако... Леон был гением. Более того, его атрибут – свет, очищение. Его можно было назвать естественным врагом дракона хаоса. «Я повторю, ты недооцениваешь меня. Я нарочно дал тебе время на вызов, чтобы показать, как разнятся наши силы, что всё, что ты сегодня сделал здесь, не принесёт плода. Я покажу тебе часть своей мощи!» С этими словами Леон облёгся золотым светом. Золотые крылья из чистой энергии света появились за его плечами. Они напоминали крылья расы ангелов, но на самом деле были потоком самого света. И в правой руке его появился огненный столб – рапира святого пламени. Эта рапира принадлежала к божественному классу и была мощнейшим мечом в распоряжении Леона. Её дипкий тонкий клинок украшал узоры из прекрасного бело-голубого пламени. Рапиру Леон держал в правой руке, а в левой – золотой круг. Золотой круглый щит. Это был щит легендарного класса, столь же хороший, как броня. Но благодаря сочетанию со святой аурой Леона, он имел высокий параметр защиты. На самом деле, щит мог подавлять урон от атаки с демоническим атрибутом, снижая его вплоть до половины посредством очищения. Леон, ныне во всеоружии, посмотрел на Юки, который больше не улыбался, и перевёл взгляд на дракона Хаоса, будто потеряв интерес к предыдущему противнику. Потом... «Кажется, я вызову враждебность Мелим, если убью тебя. В таком случае, я тебя всего лишь узыблю. О, святые духи, воспарите! Треугольная пирамида!» Святой пирамидальный барьер, запечатывающий демонов. Маленький тетраэдер с четырьмя колоннами, созданный из кристаллических духов, вырос и заключил в себя дракона хаоса по воле Леона. Это был высочайший барьер со святым атрибутом, превосходивший даже святое поле. Барьеру, созданному Леоном, был придан эффект вечности, в которой оказывался заточен его пленник. Это была высокоуровневая техника пленения, соперничающая даже с бесконечной тюрьмой. Нет, эффект этого барьера превосходил бесконечную тюрьму, если у цели был демонический атрибут. Посредством этого барьера Леон, пожалуй, мог однажды одержать победу над Гаем. Конечно, Гай мгновенно почувствовал опасность Барьера и не попался бы в него. Поэтому, честно сказать, шанс победить Гая был где-то один на тысячу. Однако, если цель была безмозглым монстром, она не могла защититься от этой техники. Бедный Дракон Хаоса попытался вырваться из плена, но сопротивление было тщетным. Более того, когда активировался эффект Барьера, он высосал магическую силу из Дракона Хаоса и усилил мощь Барьера. Теперь движения дракона уже были скованы. Это не походило на барьер жизненного цикла, который возводила Мелим. Неважно, сколь великой энергии обладал дракон Хаоса, она вся исчезла бы меньше, чем за сто лет. Леон подумал, что Мелим, наверное, будет его за это презирать. Но если он отпустит печать и вручит её Мелим, всё будет хорошо. Было бы проблематично вызвать гнев Мелим, но думать об этом было не время. Он подправил настройки барьера, так что тот немедленно погрузился под землю. Короче, Леон мгновенно заточил Дракона Хаоса вновь. Это даже не было боем. Это было символической демонстрацией превосходства Леона в силе. Но вот и весь твой козырь. Если у тебя всё мой ход...» Посмотрев на Юки, Леон произнёс эти безжалостные слова. Леон полностью обернул ситуацию в свою пользу, и шансы Юки на победу можно было считать нулевыми. Но... «Ахахаха! Я никогда не думал, что владыка демонов будет столь поразителен! Настолько!» «Честно, я недооценил тебя, но я всё равно забрал источник силы этого дракона, больше я в нём не нуждаюсь!» «Я восстановил полученный от тебя урон, а теперь не пора ли мне начать действовать серьёзно?» В точности, как сказал Юки, обе его руки покрылись драконьей чешуёй. Тело его было окутано теми же миазмами, что не так давно окутывали дракона Хаоса. Это почти выглядело так, будто он превратился в зловещий чёрный доспех, напоминающий чешую дракона. Леон отозвал закопанный барьер к себе. «Облюдок!» – крикнул он Юки. Дракон Хаоса превратился в собственный скелет. Он иссох и рассыпался. Вот что случилось с драконом, утратившим силу. Как и сказал Юки, он был лишён самой своей сути. «Значит, грядёт гнев Мелим». Едва ли он подумал это. «Думаешь, стоит об этом беспокоиться сейчас?» Юки пригнул за спину Леона куда быстрее, чем прежде, и сильно ударил его ногой в спину. Юки, присвоивший силу дракона, стал драконьим воином. Он начал биться с большими усилиями. «Не заносись, насекомые!» Золотые огни вспыхивали ярче и заполнили всю местность чистой белизной. Внутри слепящего вихря света стоял Леон, гневно глядевший на Юхи. Тело его покрывала бело-золотая броня. На его спине снова появилось 36 пар крыльев, 72 крыла. Они исчезли, когда он задействовал барьер, но появились снова, когда Леон выпустил свою практически неистощимую святую ауру. Ангел Света Леон против драконьего воина Юки. Схватка разрешилась мгновенно. Леон, пылавший гневом, наносил мощные атаки по Юки, не давая ему возможности контратаковать. От изящных плавных уклонов огненным столпом, скорость которых приближалась к скорости Света, Юки мгновенно покрылся кровью. Зловещая чёрная броня, кристаллизовавшаяся из мощи дракона хаоса, раскололась на части, неспособная выдержать мечной зелёной силы очищения. Что же до разницы в силе, то пропасть между Леоном и Юти была необъятна, как между взрослым и ребёнком. Чёрт, не может быть. Настолько Юти почувствовал, как его эго слабеет, почти исчезает. Если эта ситуация будет продолжаться, будет плохо. Если так пойдёт и дальше, его поражение неизбежно. Более того… «Ну, когда уже мой ход?» «Не сейчас. Я ещё не побеждён!» Юки сосредоточил своё исчезающее сознание. «Разве я не сказал, что пытаться бесполезно? Ты даже не можешь за мной угнаться!» Леон, стоявший перед Юки, пропал из его поля зрения. Левая рука Юти была отсечена огненным столпом и отброшена прочь. Юки ощутил острую боль и еще больше потерял контроль над силой. Он упал на землю и присел на колено. а Обрубок руки перестал кровоточить, и он злобно глянул на Леона, парившего над ним, смотревшего свысока. Исход уже был решен. Юти, видимо, недооценил подавляющую мощь Леона. Разница между силой, повзаимствованной у Древнего Дракона, силой Дракона Хаоса и силой Леона, не значила ничего хорошего. Всё, как и сказал Леон. Даже хотя Юки и пробудил высочайший навык, разница в их способностях была как между небом и землёй. Это конец. Леон объявил ультиматум. Вокруг него образовался многослойный трёхмерный магический круг и вобрал Юки в себя. Магический круг продолжал излучать и мерцать яркими цветами, а затем всё мгновенно завершилось. «Поди, Святой Распад» 36-й стиль света аннигиляции и зачищения Святого Духа 36 пар крыльев Леона испустили мерцающие лучи света. Лучи сталкивались с многослойным барьером, хаотично отражались от него и наполняли светом внутренность барьера. Это была безумная пляска фотонов, разрушающая всё, чего касалось. То была величайшая и сильнейшая, аннигилирующая способность Леона, действующая на площадь. Процент аннигиляции внутри замкнутого пространственного барьера был равен 100. Этой технике было невозможно избежать. Юки всё ещё сидел на земле с отрубленной левой рукой, и лучи безжалостно пронзили его тело. Когда внутренность Барьера наполнилась светом, были произведены фотоны, и действие способности завершилось. Эта способность генерирует энергию, в несколько тысяч раз превышающую энергию дезинтеграции, которую применяла Хината. И все предметы внутри Барьера были дезинтегрированы. Внутренность Барьера наполнилась светом. Вспышка. Когда исчез магический круг, лучи угасли. На Земле остался стоять лишь один. Однако он был не весел. «Значит, спешал, а?» Пробормотал он. Тем, кто остался стоять, был Леон. Юки, убедившись в превосходящей мощи Леона и осознав, что проиграл, решил отступить, когда его левая рука была отсечена. В тот миг он напряг все свои силы и сумел выиграть немного времени посредством управления мыслями. Идеальный шанс для побега возник, когда Леон концентрировался на возведении барьера. Следовало воздать Юке должное. Его упорство заслуживало похвалы, он не сдавался до самого конца. Но это не отменяло того, что он сбежал. Леон обещал сотрудничать с парой владык-демонов, и когда он подумал, что гнев милим теперь обратится на него, он опечалился. Ну и ну, мне нужно быть серьёзней. Видимо, цель освобождения Хлои откладывалась ещё немного, раз Юки бежал. Эта стратегия совершенно не удалась. Можно сказать, что когда Юки удалось сбежать, стратегически он выиграл войну. Леон же выиграл битву, а войну проиграл. В мыслях Леона о будущем не чувствовалось ни малейшего привкуса победы, и он вздохнул.